5 глава. Во вторник, как и собирались, отправились в Радужный, договориться насчет Алискиного обучения. Все прошло на удивление гладко. Директриса оказалась приятной улыбчивой женщиной за 50. Школа, двухэтажное аккуратное здание из светлого кирпича, была похожа на ту деревенскую, куда ходила Маруся, а вслед за ней Алиса. «Родным повеяло», — с легкой усмешкой сказал Алексей.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 «Ребята, по-моему, нам всем еще рано думать о смерти. Давайте лучше подумаем, когда поедем затовариваться всякими ручками и тетрадками». «Алиска, тебе столько всего нужно!» Маруся попыталась перевести беседу в более жизнерадостное русло, но у нее ничего не вышло. Дочь упорно не желала слезать с выбранной тематики. «Умирать всегда рано!» — отмахнулась она от слов матери. «Потому что не хочется. Бабушке даже 65 не исполнилось, а она взяла и умерла. Вон сколько крестов! Получается, они все здесь крещенные?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 «Другое дело школа». «Ириночка Афанасьевна наша глава, Да ей бог здоровья, золотая просто. Вы с ней уже знакомы?» – чистила Варя. «Выделила деньги, купила автобус и уже столько лет благодать. Не надо голову ломать. Прямо из центра от администрации. Утром автобус отходит и родители спокойны. Детей отвезут и привезут. Цена божеская». Варя назвала сумму. «Правда, скромная цена за такой несомненный комфорт».